Глава 23 Молитесь. Лучистое солнце исчезло и надвигается мрак ночи. Он падает, как завеса под рукой Бога, укрывающая своей тенью покоя отдыхающих детей. Затем склонитесь на колени, в то время как бодрствующие звезды блестят, и отдайте ваши последние мысли Владыке ночи. Уэр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 На месте, обозначенном негром, нашли одного из лучших людей экипажа Даггэ. он был мертв, а труп его был тверд, как кусок дерева. Не теряли времени в пустых совещаниях над трупом этого человека, которого любили все ойстерпонцы. Через 20 минут нашли другое тело. Оба трупа находились на дороге между домом и разбитым кораблем. А Росвель останавливался только на минуту, чтобы внимательнее взглянуть на труп,